Глава 20. Этих что, тоже? Гремит тревога. Оглушительный вой сирен раздается со всех сторон. Еще не разошедшиеся зрители ошеломленно крутят головами. Представление явно еще не закончилось. Да что они еще натворили? Рычит Астерия, смотря как группа грузинских дружинников пересекает разбитую арену. «Знала же, что этих двоих нельзя никуда отпускать! Черт! Они вместе, ходячая катастрофа! Мама меня убьет!» Группа экипированных бойцов направляется к выходу, в которую увели Сеню с Ричардом. Турнир смотрело множество грузинских родов. Вип-ложи заполнены кавказцами. Соответственно, с ними пришло порядочно бойцов. Да и сама организация турнира постаралась как следует обеспечить безопасность благородных гостей телохранители, охрана стадиона, и вот набирается приличное число боевиков. Астерия достает мобильник. «Стелс», — говорит княжна в телефон, — «выдвигаемся к вип-ложам». «Вас понял». Раздается из динамика короткая. Откинув красную челку со лба, Астерия решительным шагом двигается к западным трибунам. Тем временем от толпы зрителя отделяются подтянутые крепкие мужчины, демоники гвардии. Они скапливаются у лестницы к трибунам гостевого сектора и дожидаются свою княжну. «Идем разбираться!» Коротко распоряжается Астерия и вступает на лестницу. На половине пути ей перегораживают дорогу пятеро грузин с автоматами. «Зрителям дальше нельзя!» Кавказец тычет автоматом прямо в лицо княжне. «Шла бы ты домой уже, девка! Бои кончились!» Астерия сужает глаза. «Девка, значит?» «О, нет!» «Они только начинаются!» Сверкает синяя вспышка, и отсеченный ствол автомата отлетает в сторону. Сверкнувшие когти тут же гаснут, будто мимолетное видение. Княжна резко подается вперед и вбивает кулак в горбоносое лицо. Грузин с криком улетает прочь, будто его сдуло ураганом. «Вырубите этих падал!» — кричит Астерия своим людям. «Не убивать!» Демоники уже сорвались с места. «Их княжна дерется!» Как они могут просто стоять? Мелькают скорпионьи жало, змеиные хвосты и огненные плети. Через несколько секунд груду вырубленных грузин спихивают в сторону, и княжна продолжает подъем. Служебный вход во внутренние помещения, повороты коридоров и узкая лестница. Наверху грохочут автоматные очереди, раздаются звуки борьбы живоюзеров, шипение пламени, свист ветра, громы ударов. Поднявшись на второй этаж, княжна с демониками наталкиваются на перестрелку. Люди в одеждах гражданских обрушивают кметовские техники на обстреливающих их грузин. Астерия снова освобождает когти. Росчерки молнии разрезают душный воздух, и пара грузин с криками падают, спеленутые синими высверками. Остальные кавказцы тут же решают отступить за поворот коридора. Стрельба прекращается. На княжну оборачиваются кметы – а также симпатичная девушка с лисьим лицом и двумя пистолетами. «Ваше сиятельство?» — ошеломленно произносит девушка. Астерия смотрит на нее чуть-чуть благосклонно. Ну, хоть кто-то здесь с манерами. «Неужели вы люди Беркутова?» — спрашивает княжна удивленно. Девушка растерянно мнется, опустив пистолет и дулом в пол. «Усене никудышное прикрытие», — заявляет Астерия. Я его сразу узнала, едва он вышел сражаться на арену. Тогда или нет? Если да, то мы поможем. Если нет, я вас выкину с лестницы. Да, со вздохом сообщает Василина. Простите за скрытность, ваше сиятельство, я лисица. Астерия снова оглядывает десяток метов Беркутова. Лица у всех серьезные и холодные. Держатся спокойно, без эмоций. Явно опытные военные, это видно по всему. По выдержке, по сгруппированности отряда, по умелым атакам. Откуда они взялись у Сени?» Мама София сильно недооценила Сеню. У него уже кметы появились. Быстро думает Астерия. Да еще сам воевода. «Лиза, ты правда думала, что Сеня не создан для войны? Вроде умная, так ошибиться». «И блин, как же мне этого Беркутова теперь одолеть и сделать своим?» «Ладно, потом решу». Княжна оборачивается к демоникам. Помогите лисице и ее людям прорваться к Ричарду и Сене. Так точно. Ломай стену! Фыркнув, Ричард слушается. Вспыхивают когти, и принц вонзает правую руку в стену. Бетон режется без шума и пыли. Ричард прорезает его по большому прямоугольному контуру, как алмазный резчик. А потом бьет кулаком в самый центр, и стена проваливается внутрь. Доволен, Беркутов? Не слушая, я влетаю в пролом первым, на ходу призывая огненного змея. Кольца мифического зверя плотно скручиваются вокруг моего правого кулака. Игнорирую жжение татуировок по всему телу и оглядываюсь. Амирана и Дарика нет в ложе. Только вскочившие дворяне Беридзе. «Где они?» — рычу. Сдерживаю магнетизм, как могу, но мой гнев слишком силен. И он просачивается наружу дождевыми брызгами. Дворяне вздрагивают и гневно насупливают брови. «Как смеешь ты ломать имущество моего рода?» На меня кидается ближайший грузин. Он пытается провернуть двойку. Не глядя, отбиваю слишком медленные удары, и левым боковым в щеку отправляю дворянина в полет. Беридзе врезается в окно и сползает по стеклу на пол. Обмотки змея на правом кулаке разочарованно шипят. «Ничего, тут полно пушечного мяса для тебя». Сам я замечаю, что входная дверь приоткрыта. Когда мы с Ричардом уходили из ложи, то закрывали за собой. Между тем на меня набрасываются остальные дворяне. Со всех сторон сыплются хуки, джебы, лоу-кики. Хорошо, что я нахожусь под магнетическим самогипнозом. Ловкость, скорость, сила, все выросло. Правда, я уже на исходе. Бой с Ричардом дался тяжело, и побочный тремор вот-вот должен ударить. Но пока держусь. Главное больше не использовать огневики. Контроль столь могучего фантазма отнимает немерено сил. Так, деремся. Отбиваю атаки, попадаю левым парализующим кроссом и ухожу вниз и вправо. Как только возникает дистанция с противниками, бросаю вперед змея. Огненная полоса, растянувшись через всю ложу, обвивает руку дворянина. Дергаю к себе, и парализующая двойка в корпус. Охнув, берит, затеряет сознание. Неожиданно прямо перед моим носом взрывается воздух. Меня отшвыривает ударной волной. Техника взрывателей. Стиль китовраса. Стена узкой кабины толкает в спину и не дает упасть. Взмахиваю змеем, как цепью, и сбиваю с ног еще одного подступившего беридзе. Огненные всполохи покрывают дворянина, но доспех спасает, и он уползает, как подбитый пес. Ничего, тут еще полно беридзе скидываю змея и кручу над головой, чуть наклонив в сторону. Пара дворян попадает под раздачу. Грузины с криками бахаются на пол. Доспеху одного не выдерживает, и брызнувшая кровь марает кудрявые черные волосы. Меня снова окатывает взрывами. Небольшими, словно наткнулся на три растяжки подряд. Голова кружится. Ноги пошатывают. Стена помогает удержаться. Концентрируюсь на доспехе, укрепляю системообразующие связки, «Сбойнет, и привет, монстры хаоса!» Дворяне скопом набрасываются на меня. Вокруг сплошняком насупленные бородатые лица, но вдруг среди них вспыхивают синие молнии. Трое грузин падают, окутанные ворохом обжигающих разрядов. Остальные в ужасе подаются в сторону. Половину ложи занимает один единственный Ричард. Когти на его руке горят угрожающе. Резаки ритмично то утолщаются, то сужаются. На белой маске Гая Фокса застыла насмешливая улыбка. «Чего так долго возишься?» — смотрит принц на меня. «Я минуту подождал, не хотел мораться. Думал, ты их сделаешь. А оказывается, что все еще копаешься. Займись ими. Одним прыжком я оказываюсь у двери. Они целиком твои». «Чего?» — удивленный возглас. Толкаю дверь и вылетаю в коридор. Пинком захлопываю створку, и дерево приглушает шум заново разгоревшейся битвы. Пускай Ричард развлечется, с него не убудет. Принц, та еще бурмашина, как и все Бессоновы. Бросаю взгляд по сторонам. Налево тупик, поэтому бегу направо. Не забываю напрягать слух. Ясно, что Амиран утащил Дарика туда, где ему не помешают зверствовать над сестрой. Конченый садист, где же ты? Вряд ли далеко. Терпения у него просто не хватит. До моих ушей доносится звонкий хлопок, словно пощечина. И следом... «Не смей надевать при мне доспех, ты поняла?» «Амиран, я не надевала!» Новый хлопок и женский вскрик. Я срываюсь на звук. «Вот и не смей!» Яростный глухой голос все громче и громче. Цель близка. «Это я велел написать ту гребанную статью. Я!» Думал, что другие журналиги подхватят фейк, а отец вернет тебя домой, чтобы не позориться. Новый звон пощечины. Но отец решил вообще отдать тебя с потрохами Беркутову. Отдать мое! Мою игрушку! Выбиваю с ноги дверь. Открывается обширная комната на вроде гостиной. Окно выходит прямиком на арену. Но к болотопсам комнату. Дарика упала на ковер и плачет. Щечки багровые от свежих кровоподтеков, из разбитого носика бежит кровь, а над ней стоит... «Плясун!» — оборачивается гребаный Амиран. «Какого черта ты здесь забыл? Жди отца там, где велено!» Пара шагов, и мой левый кулак врезается ему в печень. Конечно, это парализующий. Грузин отшатывается, хватаясь обеими руками за живот. Лицо становится багровым от превозмогания боли. «Сука, ты что твори?» Быстрая разножка, следом хай-кикса разворота. Заряженная нога хреначит по выставленному багровому мордасу. Грузин, как пушинка, улетает через всю комнату и вбивается головой в стену. Дарика свернулась калачиком на ковре и скулит, как щеночек. Мое сердце обливается кровью. Хочется помочь ей, хочется утешить, но в первую очередь надо наказать засранца. Жестоко наказать. Так, чтобы при любом движении хрустел сломанными костями. Подожди, девочка. Осталось чуть-чуть солнышка. Тихо произношу, но так, чтобы она услышала. Дарика поднимает избитое лицо. «Сеня», — шепчет барышня. «Делаю шаг поверженной сволочи. Пора его добить». «Сука!» — хрипит Амира, напираясь на руки. В следующий миг я отскакиваю в бок. Как чуял, то пространство, где только что стоял, Взрывается огненными зорницами. Гребанный рыкарь-взрыватель. Меня он не может взорвать, доспех не пропускает чужие живоволны. Но вот пространство рядом, пожалуйста. Где-то в сознании дзинькает, и я, резко упав на спину, ухожу в перекат назад. Новый взрыв расцветает прямо передо мной. Словно швырнули гранату F1. Амиран вскакивает и преследует меня каскадами взрывов. Я тут же перехожу в режим скачущего болотопса. Лавирую между огненными тюльпанами, но парочка меня все же задевает. Отлетаю в сторону, при падении перетекаю в перекат и вскакиваю. Вокруг все горит. Обмотки змеи на кулаке недовольно шипят. Видимо, это значит, где моя еда. Ищу взглядом среди огня козлину Амирана. Комнату оглашает звонкий крик. «Не смей! Не смей его трогать!» Я не сразу узнаю Дарика. Только что эта девочка жалобно скулила побитым комочком, а теперь в ее глазке гремит свирепая ярость. Звонкий хлопок удара. Я оборачиваюсь. А вот и она. Ничего себе! Дариков в боевой стойке надвигается на Амирана. Грузин тоже порядком прифигел от смелости своей сестры. Наконец он отходит от шока. Горбоносое лицо искажает ярость. — На меня! Руку поднимать! Из-за какого-то плесуна! «Как ты смеешь, дрянь! Я дочь гор!» Правый боковой от девушки прилетает прямо по его ястребиному носу. Потеряв себя, Амиран отшатывается и крутит головой. Чистый нокаут. Но это не спортивный поединок, и Дарика обрушивает на брата град ударов. Неплохо бьет левый, тут же обрушивает правый апперкот. Отработав серию, проворачивает хай-кик с подскоком, и Амиран бахается на пол. Дарика хочет продолжить, уже кидается на брата и тем самым подставляется. В ту же секунду я оказываюсь рядом. Схватив девушку за плечи, резко дергаю в сторону. Совсем рядом происходит взрыв. Меня обдает слабой ударной волной. Фух. Успел среагировать. Все? Едва не вскрикивает Дарика, но я прислоняю палец к ее губам, и она затихает. «Да, детка, улыбаюсь, я рядом». Ничего не бойся, сейчас закончим и подлечим твое прекрасное личико. Дарика молчит и смотрит мне в глаза, словно завораженное. А потом непроизвольно целует мой палец. У, -у прямо мур-мур-мур. Отвожу девушку чуть дальше и быстро возвращаюсь к Эрану. На ходу разматываю обмотки змея. Делаю выпад, и змея обматывает Эмирана вокруг шеи. Грузин хрипит, схватившись за шею. Его не столько душит доспех ведь, сколько жарит. Олов пойман. Теперь поворот на 180 градусов и ход по прямой к окну. Хрипящий Амиран волочится следом. Змей довольно шипит. Смотри, какой чудесный вид! Амиран, Петроздзе. Накручивая на кулак змея, подтягиваю грузина ближе к себе. Где-то третий этаж. Хочешь взглянуть? Вперед! Схватив за глотку Амирана, я просто вышвыриваю его в окно. Звон стекла глушится диким воплем. Бах! Стихло. Интересно, убился или нет? Да кого я обманываю? По идее, не должен. Остатки доспеха еще держались, но половина костей точно сломана. Какая-то часть меня очень хотела прикончить скотину. Но ссориться с Петросом не с руки. Не настолько у меня сильный рот. «Возвращаюсь к Дарика и, обняв девушку за плечо, благодарю. Спасибо за то, что заступил за меня». Она отворачивает покоцанное личико. «Это ты заступился за меня, а я... Я просто не смогла ждать того, что ты пострадаешь из-за слабой трусихи». «Ты очень сильная и смелая, Дарика. Глажу ее по косе. Сейчас подлечим тебя, и будешь еще самой красивой». Она опускает реснички, чуть покраснев. «Пойдем». Я веду ее на выход. У двери связываюсь по с Василиной. Радионаушник вставлен у меня в ухе. Все это время я поддерживал связь с псами войны и слышал, как они зачищают коридоры. «Лисица, у вас все чисто? Прием!» «Плесун? Чисто!» – Аэропортует подчиненная. «Мы на этаже Виплош. Прием!» «Отлично, уже здесь. Мы с Дарико двигаемся навстречу команде зачистки». Думаю, что больше сюрпризов сегодня уже не будет. Каково же мое удивление, когда вместе с псами застаю Астерию и Демоников? Княжна с недовольством смотрит на мою руку на плече Дарика. «Я думала, что мы впряглись за тебя, Сеня», заявляет Астра и снова бросает взгляд на грузинку. «А оказалось за нее?» «Можешь по-прежнему считать, что за меня», отвечаю. «Буду тебе должен». Победоносная улыбка расцветает на пухлых губах княжны. «Это твои слова!» Убирает она непослушные красные локоны за плечо. «Пора уходить», — замечаю. Возразить на это нечего даже ей. Через пару минут мы покидаем внутренние коридоры и снова оказываемся в огромном зале стадиона. А тут нас встречает множество вооруженных отрядов. Судя по лицам, опять грузины, мать их. Неужели успели вызвать подмогу? Несместно! рявкает голос в громкоговоритель. Вперед выходит Петрос и еще один мужчина с кудрявой черной бородой и золотыми пуговицами на костюме. Последний выглядит очень раздраженным. «Я князь Петра Багратион», — рявкает мужчина. «А кто такие вы, нарушители спокойствия?» «Вредители, ваше сиятельство. Они напали на моего сына», — сообщает Петрос. Вышвырнули в окно. Амирана только что соскоблили с пола». «Слава богам! Жив!» «Ваше сиятельство!» Амиран Беридзе напал на девушку из своего рода, — говорю я. Он избил ее. Я заступился за барышню. Ни больше, ни меньше. Мы никого не собирались убивать. В это время откуда-то сверху раздается треск стекла и яростный ор нескольких глоток. Дождь из осколков сыплется нам на голову. А вместе со стеклом... Из окна вываливается Ричард, вцепившийся в троих Беридзе. Четверка сражающихся грохается на площадку между мной и князем Багратионом. Ручьи крови, поломанные тела, изувеченные лица. Беридзе как упали, так и лежат неподвижно. Один лишь Ричард, кряхтя, поднимается с пола. А кровавленный, маска разлетелась в хлам, когти на руке грозно сияют. Вытерев рукавом кровь с разодранной щеки, Принц равнодушно смотрит на группу вооруженных грузин, на князя Багратиона, потом на меня. «Плесун! Этих что, тоже убивать?» Кивает он на Багратиона. Десятки кавказцев скидывают автоматы.